Глава пятая Видит Бог, я был безжалостен. Я послушал моего друга, я послушал врага. Так что, когда я ловлю противника, когда читаю в его голубых глазах те вопли, которые его род не может испустить к небу войны, когда его вспоротый живот превращается в кашу из сырого мяса, Я наверстываю упущенное. Я добиваю врага. Уже после второй мольбы, когда он умоляет меня глазами, я перерезаю ему горло, как жертвенному барану. То, чего я не сделал для Мадембы Диопа, я делаю для моего врага с голубыми глазами. Я снова стал гуманным. А потом я забираю его винтовку, предварительно отрубив ему тесаком правую руку. Это долгое и очень-очень трудное дело. Я возвращаюсь обратно, проползая под колючей проволокой, по деревянным колючкам, торчащим из липкой грязи, в наш коп, раскрывшийся словно женщина навстречу небу, весь измазанный кровью противника. Я похож на статую, вылепленную из грязи и крови. От меня так воняет, что даже крысы разбегаются прочь. Мой запах — запах смерти. Смерть пахнет внутренностями, вывороченными из священного сосуда человеческого тела. На открытом воздухе внутренности любого человека, любого животного, портятся. От самого богатого — до самого бедного, от самой красивой женщины до самой уродины, от самого умного животного до самого глупого, от самого сильного до самого слабого. Смерть — это разложившийся запах нутра, и даже крысам становится страшно, когда они чуют, как я ползу под колючей проволокой». Они пугаются вида смерти, которая движется, приближается к ним и разбегаются. Они разбегаются от меня и в окопе, даже когда я мою свое тело и стираю одежду, когда мне кажется, что я очистился».